Глава 34. Мстительная богиня оказалась прекрасным кораблем, и Джардан, занявшая место второго пилота, даже погладила контрольную панель. Вернестро встала позади с ее немого согласия. Эх, ты бы понравился, Силь произнесла Джорданна, обращаясь к кораблю. И хотя Вернестра провела всего несколько дней в компании Сильвестри Яру, она мысленно согласилась с утверждением. Джедайка надеялась, что Сильвестри сможет лично оценить этот звездолет. Как только они покинули вечный цвет и нырнули во тьму космоса за пределами семейного комплекса Грефов, мастер Комак активировал коммуникатор судна, чтобы связаться с храмом и рассказать им обо всем, включая предательство Грефов. Пока он занимался переговорами, Джорданна повернулась к Вернестре. Окажешь честь? Ты действительно считаешь, что в цифрах на кубиках закодирована какая-то локация? уточнила Вернестра. Джорданна кивнула, а Мириаланка на удивление уверенно ввела цифры в Нави-компьютер. Нашла! воскликнула Джорданна. Я даже не удивлена. Это координаты Бакина в секторе Беренж. Почему не удивлена? спросила Вернестра. Это наша исконная родина. Во всяком случае, по семейным легендам. Моя тетя рассказывала, что когда-то весь наш клан жил кочевниками на кораблях в этом секторе. Но все изменилось с исчезновением Мари Сантекки. Ее гений помог семье превратиться из простых дальнобойщиков в настоящих разведчиков. Когда она пропала, еще совсем маленькой девочкой, Сантеки покинули беренж и дали истечь праву аренды. Это место, как бы сказать, Джарданно нахмурилась с задумчивым выражением лица. Малость проклята. Давайте слетаем, посмотрим и будем надеяться на лучшее, мрачно подытожил мастер Комок. Как только корабль ушел в гиперпространство, Вернестра нашла себе уголок в пустом грузовом отсеке. В последнее время медитации в гиперпространстве оказались исключительно полезны, и Вернестра надеялась, что сила приведет их к Сильвестре, Имри и Риту до того, как с ними случится что-то еще. Девушка игнорировала слишком громкий и частый стук своего сердца и пот, покрывший ладони. Она надеялась, что сила снизойдет и дарует ей еще одно видение. Вернестра начала дышать глубоко и размеренно, ее тело погружалось в знакомое ощущение медитации. Она почувствовала глубокую связь с силой, волну в бескрайнем океане. Она вырвалась из оков бренной плоти и словно погружалась в горячую ванну после долгого дня, Только то, что ощущалось, как теплая вода, на самом деле было космической силой. Джедайка попыталась остановить происходящее. Она потянулась к своей физической оболочке в попытке вернуться в собственное тело. Это первое, что рассказывают младшим ученикам при обучении медитации, чтобы они не потерялись в безбрежной силе. Но Мириоланка не смогла остановить свой прыжок вниз головой в великолепный океан галактики. Впервые Вернестра сумела осознать начало одного из своих видений и прочувствовать, что ее одновременно и тянет в определенную точку галактики и толкает прочь от нее. Этим занимаются искатели пути. Если да, то Вернестро вполне могла понять, почему некоторые джедаи избирают эту стезю. Ее целенаправленность и обнадеживала, и тревожила одновременно. Девушка оглянулась, Вернее, увидела своим открытым разумом, что снова находится на том же огромном корабле, что и в прошлый раз. Она не колебалась, побежав по знакомым коридорам туда, куда голос звал ее в предыдущем видении. «Скорее! Скорее! Мое время почти на исходе!» Вернестра завернула за угол коридора пустого корабля и остановилась перед дверью, которая легко открылась, стоило девушке лишь приблизиться. В комнате за дверью стояли ряды навигационных компьютеров и видавшие виды медицинская капсула. Машины пищали и жужжали. Подойдя к капсуле и заглянув внутрь, вернестра увидела хрупкую старую женщину человеческой расы со морщинами и складками кожи. «Да, нам надо поторопиться. У меня есть дар для тебя. Одна последняя тропа, прежде чем я умру». Она всегда предназначалась тебе». Старая женщина одновременно и открыла свои глаза и оставила их закрытыми. Вернестре почудилось, что она видит две версии этой женщины, ту, что она сама демонстрировала окружающим, и ту, кем была на самом деле. Прием ли это силы или проявление болезни старой женщины? Вернестра не знала, но чувствовала, что с ее собеседницей происходило что-то ужасное, «Причем уже очень давно!» «Отправилась путешествовать», — сказала женщина. «Но у меня есть тропа для тебя!» «Верн, очнись!» Вернестра напряглась. Джарданна и мастер Комок стояли над ней. Сердце девушки громко застучало, а лицо залилось краской от смущения. «Ты в порядке?» — спросил мастер Комок. «Да, у меня было видение», — ответила Мириоланка чувствуя себя, словно ее укачало. Старший джедай удивленно повел бровью. «Оно оказалось полезным?» «Чем дальше, тем больше», — пробормотала Вернестра. Джорданна вернулась в кабину, а реми полизала руку джедайки, как будто беспокоилась за нее. «Веди себя хорошо, Сымри, когда мы его найдем», — предупредила девушка Вольку полным тревоги голосом. Кошка в ответ крайне неэстетично облизала себя. Мастер Комок прочистил горло. «До выхода из гиперпространства еще пара часов. Отдохни, чтобы быть в полной готовности, когда мы прилетим». Вернестра ухватилась за поданную Комоком руку и поднялась, а затем последовала за ним в кабину. Мастер-джедай устроился обратно в кресло пилота. «Полагаю, твое видение не раскрыло местонахождение Рита и Имри». Девушка покачала головой. «Нет, но я чувствую, что мы выбрали верное направление, и наш путь приведет нас к ним». Выражение лица мастера Комака не изменилось, хотя он должен также переживать за Рита, как и она за Имри. «Если они летели тем же путем, их прыжок, скорее всего, занял не меньше нашего, так что нам стоит отдохнуть. Они опережают нас всего на пару часов, и я чувствую, что нам предстоит сражение. Я послал весточку в ближайший храм и попросил о помощи». «А она придет?» — спросила Джарданна, скрестив руки на груди. «Придет, если сможет», — отрезала Вернестра. Джорданна недоверчиво потрясла головой. «Мне бы твою уверенность». Мрачное выражение ее лица заставило Вернестру задуматься о том, что слишком много призывов о помощи осталось без ответа. На ум пришли планеты, похожие на Тийкей, те, что слишком долго оставались отданы на милость Нигилов. Мастер Комок поднял руку, прерывая разговор. «Нам необходимо сосредоточиться на собственных действиях. В данный момент наша задача – отдохнуть и подготовиться к грядущему сражению». Мириоланка кивнула и ушла из кабины в грузовой отсек, чтобы продолжить медитацию, рассчитывая получить видение о целых и невредимых Имри и Рите. Она надеялась, что сила приведет их туда, куда нужно. Жизни Имри и Рита зависят от этого.